Глава четвёртая. Спасённые с Вальдыка. Работорговля все еще широко распространена во всей экваториальной Африке. Хотя вдоль берегов континента кресируют английские и французские военные корабли, суда работорговцев по-прежнему вывозят из Анголы и Мозамбика негров-невольников. Спрос на черный товар все еще велик во многих странах. Вы даже в странах цивилизованного мира. Капитан Хал знал это. Хотя та часть океана, где сейчас находился пилигрим, лежала в стороне от обычных путей невольничьих судов, капитан Хал решил, что негры, вероятно, принадлежали к партии рабов, которых Вальдык вез для продажи в какую-нибудь колонию на Тихом океане.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 Что случилось с Вальдыком? спросил прежде всего капитан Хал. Он столкнулся с другим судном. Дэй, десять тому назад, темной ночью, когда все спали, до нас налетел какой-то корабль, ответил старый негр. Что стало с командой Вальдыка? Не знаю. Когда мы поднялись на палубу, там уже никого не было, сэр.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 мог бы рассказать о многих случаях такой бесчеловечной жестокости. Он повторил миссис Уэлден, что как ни чудовищны подобные факты, они, к сожалению, не так уж редки. Затем он продолжал расспросы. Откуда шел Вальдек из Мельбурна? Значит, вы не рабы. Нет, сэр, — живо ответил негр, выпрямившись во весь рост. Мы жители штата Пенсильвания. Граждане свободной Америки. Друзья мои, сказал капитан. Знаете, что на борту "Пелегрима", американского корабля, никто не покусится на вашу свободу. Действительно, пять негров, спасенных "Пелегримом", были из штата Пенсильвания. Самого старого из них продали в рабство шестилетним ребенком. Из Африки его доставили в Соединенные Штаты.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 И свободными же гражданами возвращались обратно. Они рассказали капитану Халу, что нанялись работать на плантации некоего англичанина неподалеку от Мельбурна в Южной Австралии. Они проработали там три года и, скопив денег, по окончании контракта решили вернуться на родину. Они уплатили за проезд на вальки как обыкновенные пассажиры и 5 января отплыли из Мельбурна. Спустя семнадцать суток темной ночью Вальдык столкнулся с каким-то большим пароходом. Негры в это время спали. Их разбудил страшный толчок. Когда через несколько секунд они выбежали на палубу, мачты уже рухнули за борт, и Вальдык лежал на боку. Но он не пошел ко дну, так как в трюм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 Некоторое воспитание, полученное ими в одной из многочисленных школ Северной Америки. Итак, после катастрофы Том и его товарищи остались одни на разбитом корабле. Они не были в состоянии не исправить повреждения вальдыка, ни покинуть его, потому что обе шлюпки разбились при столкновении. Спасти их могла только встреча с каким-нибудь кораблем. Потеряв управление, Вальдек стал игрушкой ветра и течения. Этим и объясняется, что Пелегрим встретил потерпевшее крушение судна далеко в стороне от его курса, много южнее обычного пути кораблей, следующих из Мельбурна в Соединённые Штаты. В течение десяти дней, которые прошли с момента катастрофы до появления Пелегрима,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 В немногих словах Том рассказал все это капитану Халу. Сомневаться в правдивости рассказа старого негра не приходилось, сами факты говорили за это, да и спутники Тома подтверждали его слова. Другое живое существо, спасенное с тонущего корабля, вероятно, повторило бы то же самое, будь оно наделено даром речи. Мы имеем в виду собаку которая пришла в такую ярость, когда увидела нигору. В этой антипатии животного к судовому коку было что-то необъяснимое. Динго, так звали собаку, был из породы крупных сторожевых собак, какие водятся в Новой Голландии. Однако капитан Вальдика приобрел Динго не в Австралии. Два года назад он нашел полумертвую от голода собаку на западном берегу Африки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 Вот все, что связывало собаку с ее прошлым, оставшимся для нового хозяина неразрешимой загадкой. Динго был большим, сильным псом, крупнее пиренейских собак, и мог считаться превосходным образцом новогалландской породы. Когда он вставал на задние лапы и вскидывал голову, то был ростом с человека. Мускулистый, сильный, Необычайно подвижный он был из тех собак, которые не колеблясь нападают на ягуара и пантеру и не боятся в одиночку схватиться с медведем. Шерсть у динга была густая, темно рыжая с сересоватыми подпалинами на морде, хвост длинный, пушистый и упругий, как у льва. Такая собака в разъярённом состоянии могла оказаться опасным врагом. И Ньюджи что Нигора не был в восторге от приема, который оказал ему этот сильный пес. Динго не отличался общительностью, но его нельзя было назвать и злым. Скорее он казался грустным. Старый Том еще на Вальдике заметил, что Динго как будто недолюбливает негров. Он не пытался причинять им зло, но неизменно держался от них в стороне.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 Надо было только довести это дело до конца, вернув на родину спасенных с Вальдыка негров, которые в довершении несчастья лишились всех своих сбережений, скопленных за три года работы. Это и предполагалось сделать. Пилигрим, разгрузившись в Вальпараисо, должен был пройти вдоль американского побережья до берегов Калифорнии